Ему возразили с упреком, — не убивается она, а нас, дураков, бьет, пойми. Сбился над толпой высокий трепетный голос. — Православные! Митя мой, душа чистая, что он сделал? Он за товарищами пошел, за любимыми. Верно, — говорит она, — за что мы детей бросаем, что нам худого сделали они?